Вызов прозвучал тогда, когда Клик как раз устроился поужинать. Заслышав переливчатые рулады, Сайдор довольно улыбнулся. Ну, наконец-то. После чего отодвинул от себя тарелку с порцией жареных кальмаров, а когда был простым мусорщиком, то денег хватало только на флотский рацион номер три. Поднялся, прошел в рубку и дал сигнал установить связь. Как он и ожидал, его вызвал кулак, который болтался здесь же, поскольку жаждал лично увидеть, как сдохнут Страшила и ее наглый помощничек. Впрочем, по мусорным уровням ходили слухи, что у них в команде все переменилось, и теперь всем рулит молодой напарник Трис. Но Клик в это не очень верил, поскольку все, кто лично знал старошилу Трис, в один голос утверждали, этого не может быть никогда. «Но как, готов?» Вместо приветствия обратился к Клику с вопросом глава лиги. «А что, появились уже?» Вопросом же ответил тот. «Ну да», — скривившись, сообщил Кулак. «Летят, торопятся, сволочи. И трюм, похоже, набит по завязку. Видно, что тяжело идут. И по прямой на кокотку. Так что вы стоите нормально. Как раз на пути». Сайдор довольно кивнул. «Ну да, так и рассчитывали. Так что пока все без неожиданностей. А как у них с вооружением? Установили чего еще?» Кук снова скривился. «Непонятно. У них, похоже, генератор маскировочного поля стоит, но маломощный». «Спрятать корабль такой конфигурации, как паучок, не получилось. Так что его заметно издали. Но вот подробности уже не разглядеть. Что понавешали, что в трюме, непонятно. Короче, готовься к худшему. И вообще...» Кулак махнул рукой в неопределённом жесте. «Мы тут с уважаемыми людьми посовещались и решили, что ты будешь всеми кораблями командовать. У тебя послужной список самый значимый. И зарекомендовать ты себя успел. Тебе и карты в руки». Сайдор согласно кивнул, едва удержавшись от довольной улыбки. Вместе засады были собраны внушительные силы, состоящие из двух с лишним десятков вооруженных мусорщиков, пара из которых, относившаяся к другим профсоюзным группировкам, немногим уступала по набору вооружения его кораблю. Но он все равно опасался того, что Страшила с этим сопляком Ником смогут вывернуться, поскольку никакого общего командования до сих пор назначено не было. Профсоюзные мафиоза, коих в районе засады собралось аж на четверо, никак не могли договориться, кому отдать власть над сводным. Ну, наверное, это можно было осторожно обозвать флотом. Маленьким таким, мусорным. Ибо обоснованно опасались, что ставленник одной группировки постарается подставить под удар страшила и ее партнера чужие корабли, а вот финальный удар нанести своими. То есть ослабить соперников, а себе забрать основную часть славы. Но похоже, и до них дошло, что опасность опасностью, но толпа кораблей укомплектованных ни разу не военными пилотами и экипажами, несмотря на вроде как подавляющее превосходство, при отсутствии единого управления может и облажаться. А этого допускать никак было нельзя. Ибо даже успешный побег наглецов со станцией, и тот породил в рядах вроде как уже полностью взятых под контроль широких масс мусорщиков, некие волнения. А если Страшила очередной раз докажет всем, что она крута сама по себе и класть хотела на всякие там профсоюзные объединения, то эти волнения вполне могут перейти в очень большие неприятности. Так что Страшилу Трис и ее партнера надо было мочить с гарантией, вследствие чего профсоюзные боссы, скрипя сердце, согласились таки на единое руководство. Ну а кулак, ты гляди, сумел продавить на место командующего кандидатуру Клика, так что у Саидора появился отличный шанс скакнуть еще на одну ступеньку в новой иерархии мусорщиков. Надо только выполнить то, что ему поручено. Спасибо, Грокук. Серьезно поблагодарил он кулака. «Я вас не подведу». «Не сомневаюсь», — хмыкнул тот. «Короче, готовься. Они идут ходка и должны войти в радиус поражения часов через двадцать. Так что время подготовиться у тебя есть». Первый ход, к сожалению, Саидора сделала страшила. Еще не дойдя до рубежа надежного обнаружения, она пульнула одиночной ракетой, боеголовка которой, скорее всего, была оснащена станцией до разведки целей. Иначе никакого смысла в одиночном ракетном пуске не было. Он бы сам даже начал делать это еще раньше, сразу после того, как прошел точку, после которой шанс развернуться и скрыться обратно в покинутом мусорном поле стал бы чисто гипотетическим. Паучок же эту точку прошел уже 2 часа назад. А с другой стороны, сколько у них там этих ракет со станциями до разведки целей? 2, 3, 4? Вряд ли больше. Ибо увеличение числа таких ракет на одну единицу автоматически означало уменьшение на ту же единицу количества боевых ракет средней дальности. С этим всегда или-или. Даже на боевых кораблях, не говоря уже о мусорщиках. А боевых ракет и так немного. Но как бы там ни было, схватка началась. Клик не стал ждать, пока выпущенная страшилой станция доберется до зоны поражения турелями непосредственной обороны. И в свою очередь выпустил станцию до разведки целей. Да еще и приказал сделать то же самое четырем кораблям. На которых они имелись. Он все поставил на один единственный удар, слегка растянутый по времени, сколь возможно, сконфигурированный. Но один единственный. Затягиваться сражением не стоило. У них тут не регулярный флот, а сборище кое-как вооруженных мусорщиков, управляемых к тому же, неизвестно какими пилотами. Так что один удар еще можно как-то подготовить. А вот потом все пойдет кувырком. Просто потому. Что его подчиненные не знают ни команд, ни ордеров, ни штатных маневров, а их корабли не имеют ни аппаратуры наведения, ни программ совмещения залпов, ни систем электронной поддержки. Едва только станции до разведки целей передали уточненные координаты паучка, Сайдор дал команду на общий залп. Как уже упоминалось, никакой системы согласования пусков в их небольшом флоте не было. Поэтому каждый мусорщик, на вооружении которого имелось от двух до четырех пусковых установок ракет, запускал их Как ему вздумается. И только три корабля, которые были довооружены так же, как и корабль «Клика», то есть имели на борту по десятку пусковых установок, которыми управляли самые опытные пилоты, имеющие к тому же за плечами тот или иной опыт военной службы, сумели дать залп почти одновременно. Но насколько было возможно сделать это вручную. И последним, выпустив плотным облаком три десятка ракет, наведение которых к тому же осуществлялось идущей в этом же облаке станции доразведки целей последний из имеющихся. И потом Сайдор был уверен, что Страшилу и ее сопляка не могло спасти ничто. Шанс на то, что Паучок поразит хотя бы одна из первых шести десятков ракет, выпущенных с вооруженных мусорщиков, был. И неплохой. Все-таки 6 десятков — это 6 десятков. Тем более, что мусорщику должно хватить и одной. Но даже если бы этого не произошло, все-таки у Паучка, по прикидкам клика, было не менее восьми, а то и даже десятка турелей непосредственной обороны, а кроме того — Он не сомневался, что страшила навесила на свой корабль и несколько генераторов силового щита. Это бы ничего не решало. Даже если система непосредственной обороны паучка окажется на высоте и сможет остановить рыхлое облако ракет первого залпа, все равно его отражение должно перегрузить систему наведения турелей непосредственной обороны и перегреть сами турели, что очень пагубным способом скажется на их точности и скорострельности. И потому остановить куда более плотное облако второго залпа они точно окажутся неспособны. Так что не менее двух, в самом крайнем случае, полутора десятков ракет второго залпа должно было прорваться и добраться до «Паучка». Для того, чтобы сбить один щит, достаточно подрыва боеголовки одной ракеты средней дальности. Сколько их будет на «Паучке»? Три? Четыре? Ну ладно, возьмем совсем уж фантастическое предположение. Пусть будет шесть. Все равно против пятнадцати ракет «Паучку» не устоять. А если даже там что-то и останется... «Подойдем поближе и добьем из турелей». «Так что дело, считай, сделано». И Сейдор с удовольствием откинулся на спинку пилотского кресла, привычным движением рук отправляя свой корабль навстречу обреченному врагу. «Вот ведь козел!» — зарычала Страшила, изо всех сил уводя паучок в сторону отнесущегося навстречу облака смерти. К моменту пуска они находились как раз на его оси, но сейчас Трис уже сместила свой корабль градусов на 7 левее, так что облако ракет, мчащееся им в лоб, Мало-помалу начинало приобретать вид уже не облако, а этакой растянутой кишки. Теоретически это давало системе непосредственной обороны паучка немного больше времени на введение огня по приближающимся целям и должно было заметно снизить число ракет, сумевших прорваться через огонь турелей и ударить по щитам. Так-то теоретически, а как оно будет обстоять на практике, они должны были увидеть очень скоро. «Что такое?» — спросил Ник. «Да там командует кто-то довольно толковый». Зло пояснил Атрис. Сумел сформировать две волны. Хотя как ему это удалось без согласования систем наведения, я не понимаю. На раз, два, три пуск, что ли. И чем нам это грозит? поинтересовался Ник, сейчас склонившийся над пультом систем защиты или харадочно готовящий приближающимся ракетам горячую встречу. Тем, что к моменту подлета второй волны, в которой по моим прикидкам около трех десятков ракет. У нас будут снесены щиты, напрочь перегреты разгонные контуры турелей непосредственной обороны. Думаешь, не справимся? удивленно развернулся к ней Ник, даже оторвавшись от пульта. Нет, хмыкнув, отозвалась страшила Трис, от но вероятность того, что они нас достанут, очень велика. Потому как даже если щиты будут на месте, три десятка ракет, идущих плотным облаком, все равно слишком много. Что-то до нас да дотянется точно. Так что постарайся выпустить наши ракеты раньше. Чем до нас доберется вторая волна? Хоть отомстим, сукам, даже если сдохнем. Ник кивнул, развернулся к пульту. «Я так и собирался», — буркнул он. А в следующее мгновение из-под брюха паучка, одна за другой, стартанули шесть ракет средней дальности. Трис вскинулось было, собираясь рявкнуть Нику, что, мол, рано еще и вообще, прежде чем выпускать ракеты, надо обеспечить им наведение. То есть сначала требуется выпустить одну-две станции до разведки целей, не паршивым же локаторам мусорщика их наводить но все-таки сдержалась и заставила себя промолчать и дождаться окончания серии. Ник уже не раз доказывал ей, что за всеми его действиями лежит точный расчет. Поэтому, если она не дура, прежде чем орать, что ты творишь, щенок, стоит повнимательнее присмотреться к тому, что именно он творит, и понять, для чего. Хотя заорать хотелось так сильно, что когда Трис пересиливала это свое желание, это принесло ей почти физическую боль. Но сделала она это не напрасно. Уже через минуту, Когда в действие вступили установленные на паучке 12 турелей непосредственной обороны, первая из выпущенных ником ракет полыхнула среди своих товарок, стремительно приближающихся к их паучку. И этот взрыв вызвал встречную детонацию одной из них, а также, похоже, слегка сбил с курса еще штуки три. Во всяком случае, этот сгусток приближающихся ракет заметно растянулся, дав возможность турелям непосредственной обороны отработать по ним заметно более эффективно. А еще через мгновение рванула очередная парочка с очень сходными результатами. И лишь только после этого Ник выстрелил тройкой станций до разведки целей, сразу после которых паучок начал изливать в пространство поток боевых ракет. а, -а, -а Бесы и демоны, льда и все ледяное воинство!» — ревел Сайдор, зависнув над пультом и пялись в экраны налитыми кровью глазами. Этого не могло быть, но это было. Мусорщик страшила, и ее сопляка не нес на себе никакого груза. Вместо этого, похоже, все пространство Трюма полностью оказалось забито транспортно-пусковыми контейнерами с ракетами средней дальности. И сейчас массированный старт этих ракет может и не давал возможности этим уродам избежать справедливого возмездия, но зато почти точно должен был привести к уничтожению подавляющего большинства собранного здесь флота. Не исключено, что и самого Саидора тоже. Не исключено, потому что он сейчас сделал все, чтобы только это возможно не стало реальностью. Впрочем, Сделать было можно не так уж и много. Лишь то, что делало и страшило при приближении к ней вражеских ракет. А именно, уйти с траектории приближающихся ракет, чтобы сигнатуру его корабля захватило как можно меньшее число головок самонаведения, включающихся на достаточно коротком, но по космическим меркам, расстоянии. Ибо 9 десятых расстояния до цели ракеты средней дальности шли под внешним управлением, которое осуществляли станции до разведки целей. Ну и также дать возможность своим турелям непосредственной обороны поработать по тем, которые увяжутся-таки за его кораблем, чуть больше времени. Вот поэтому Клик сейчас и напрягал всю мощь двигателей, разгоняя их почти до критических режимов, уходя с траектории приближающейся смерти. Но у него пока не было никакой уверенности в том, что ему это удастся. Сотня ракет, подумать только, сотня, уму непостижимо. Эх, будь у него под задницей хотя бы небольшой, но военный корабль, он бы знал, что делать». Маскировочное поле, пусть самое слабое, ловушки, средства радио и электронной борьбы, генераторы и станции постановки помех, ложные цели, да просто куда больше возможности для маневра и уклонения. Но все это сейчас было для него недоступно. Единственное, на что Сайдор мог рассчитывать, что у него на корабле были установлены аж шесть турелей непосредственной обороны, а сам корабль после пуска ракет стал максимально облегчен. То есть возможности для маневров и импульс ускорения у него сейчас были максимальными. Но спустя полминуты Саидор понял, что все было зря. Проклятые ублюдки также выпустили две волны ракет. И во второй их оказалось ничуть не меньше, чем в первой. По прикидкам клика, на его скорлупку должны были нацелиться порядка двух десятков из них. Точно сказать сейчас, пока не прояснились результаты атаки первой волны ракеты «Страшил Трис», было нельзя. Если после нее по отчаянию уцелеет хоть кто-нибудь из той перепуганной толпы вооруженных мусорщиков, которая сейчас бестолково металась впереди его корабля без каких-либо реальных шансов на выживание, возможно, какая-то часть ракет второй волны будет перенацелена и на них. Так что его доля несколько сократится. Но он на это совершенно не рассчитывал. Не те там были корабли, и уж совсем не те пилоты. Полить толпой по одинокому мусорщику годны, а вот противостоять массированному удару Слава богу, хотя бы большинство ракет первой волны на себя оттянули. Так что если от первой он почти ушел, во всяком случае с той тройкой ракет, которая увязалась-таки за его кораблем, отчего Клик испытал просто непередаваемое облегчение. Всего три. Его турели должны были расправиться с легкостью. То двадцатка второй, как он не считал, штуки 3-4 должны были прорваться. А ему этого хватало с лихвой. Единственным, хотя и слабым утешением было только то, что погибнуть ему здесь суждено не одному. Причем, речь шла даже не о тех идиотах, которые соблазнились посулами профсоюзных боссов и решили принять участие в уничтожении этой суки и ее сопляка. Нет, Страшила и ее партнер, похоже, сумели дотянуться даже до самих боссов. Во всяком случае, именно в их сторону шло плотное облако из четырех десятков ракет. И у Клика было большое сомнение, что мафиозно-профсоюзным боссам, пусть и занявшим позицию в отдалении от остальных кораблей, и не принимавшим никакого участия в атаке, хватит времени и ускорения, чтобы успеть выскользнуть из этих смертельных челюстей. Ну а на возможности непосредственной обороны им вообще рассчитывать не стоило. На восемь кораблей профсоюзных боссов, решивших лично насладиться зрелищем уничтожения врага, и наблюдателей от тех, кто не решился прибыть сюда лично, насчитывалось всего три плазменных турели. Практически ничего. Людям сумевшим нагнуть под себя большинство окружающих, довольно часто начинает казаться, что они перешли в разряд неприкасаемых. Вот только боеголовкам ракет на их иллюзии, как правило, наплевать.